ваша предусмотрительность по кораблю гремело смирно его предусмотрительность командор пути господа специалисты приседали лица их делались покорно испуганными шуршавший поток обходит корабль скоро отчаливаем да выход на испытание приближался теперь севка знал для чего командор пути летал на холодный чтобы лично приказать начальнику готовить заправку корабля Некоторые мысли командора не успокаивались, бродили сами по себе, по-прежнему мутные, злобно оскаленные, как челюсти курга. Шагая по кораблю, непринужденно салютуя встречным и в то же время никого не замечая, трехсотлетняя привычка. Севка Джал терпеливо притирался к этим мыслям. Осваивал их, поворачивал так и этак, примерял по руке, как оружие. Он не мог оставаться севкой и только пользоваться знаниями Джала. Колоссальный опыт командора, постоянно предлагал ему множество решений каждой проблемы. Чтобы выбрать одно и жестко его придерживаться, требовалась безжалостная воля, даже некоторая тупость в мышлении. Если разум учитывает слишком много обстоятельств, он всегда затруднен в выборе поведения, все варианты кажутся ему недостаточно хорошими. Севке необходимо было слиться с Джалом, как хороший всадник сливается с конем. Стать единым существом. Так было у него с Глором. Но прежде требовалось переварить новое знания Нурра мешал ему сосредоточиться. Тело Глора маячило перед глазами, как укор. И командор отослал Нурру с приказом сидеть у пульта, ждать доклада космической охраны, а дождавшись передать его по радиофону. Так будет спокойней. У автомата сгорания этот грубиян задел плечом толстую диспетчершу и не подумал извиниться. Только скроил пост на благовоспитанную мину толстая госпожа потихоньку пощелкала себя по челюсти. Решила, что непотребное мерещится от переутомления. Отослав нуру, он брюзгливо подумал «Хлебну я с ним беды». Вместе с нурой отодвинулись мысли о тайном обществе замкнутых. Настолько тайном, что неизвестно, существует ли оно в действительности. Сейчас умейсь не думать об отношениях командора пути с великим диспетчером. Хотя бы потому, что диспетчер работал с железным рогом, Намдалом, в далекие времена, когда Джал и помышлять не мог о величии. Джал родился здесь. Прокт был на поколение старше, прилетел с переселенцами. Великий диспетчер Прокт Девятый, отменный мерзавец и интриган, которому незнакомо естественное отвращение к убийству. Джал не обольщался насчет него. Было время, когда он позволил Джалу сбросить Намдала. «Теперь другое время», И почему бы не помочь изгнаннику слопать узурпатора? Командор пути не думал, что Первый Великий имел прямое отношение к затее Светлоглазого. Прокт рекомендовал другого порученца, младшего командора с Титанового, стандартного тупицу и доносчика. А рекомендации Глора шли от заместителя первого диспетчера третьей монтировочной, старого Гунелу. Он как раз был ближе к великому десантнику, поскольку до последнего времени работал в его хозяйстве, на связи с экспедициями. Опять нуль. Великий десантник. Неимоверный лентяй. Растяпа. чурбан Любопытно, что ему дотошный Джал просто необходим. Джал взвалил на свое хозяйство кучу дел, положенных великому десантнику. Освободил его от заботы о прилегающих областях космоса. Обслуживал их своими пилотами. И, по-видимому, просчитался. Помогая нулю, он чересчур хорошо рассмотрел в нем ничтожество. Такого не прощают. Я сам бы не простил, думал Джал. Видимо, нуль и подпустил Джерфа. Не зря я подумал о нем сразу после пересадки. Первая мысль в новом теле всегда бывает толковая. Итак, что можно пустить в ход против нуля? Стоп. Как он мог забыть? Доклад нуля. Об экспедиции на черагу Севка остановился. Ходовой диспетчер монотонно почтительно бубнил. Полировка дюз по классу экстра ваш. — Молодец, ювелир! — грянул командор пути. Ходовой диспетчер обморочно улыбнулся. Он заслужил ювелира, высшую похвалу командора пути. А дело было не в дюзах, нет. Вот что вспомнил Джал Севка. Девятидневку назад великий десантник докладывал великому диспетчеру и командору пути об экспедиции на третью планету системы Чирагу, на Землю. Доклад был невеселый. Корабль десантников приземлился в северном полушарии, не сопровождаемый наводчиком, кораблем связи, ибо последний несет гигантские антенны и был бы замечен спутниками, летающими вокруг Земли. Взамен десантники оккупировали антенну аборигенов, расположенную в месте высадки. Однако ею не удалось воспользоваться для вызова больших кораблей на плацдарм. Более того, через 6 девятых оборота планеты десантники были вынуждены отступить и присоединиться к экспедиции, О чем и было послано сообщение по тоннелю свернутого пространства, сюда, на главный маяк. «Удрали чурбаны!» — ликовал Севка. Командор пути закончил обход корабля и скомандовал Сулвершу. «В канцелярию!» Чурбан повиновался. Предан, как дрессированный Неск, а потому опасен. Уже пришел в себя и поглядывает очень странно. Чует, что с его предусмотрительностью не все ладно. Учтем. Дай только случай. Не тебе со мной тягаться, проклятая каска. Итак, что еще было в докладе нуля? Камонсы. Наконец-то для севки прояснилось таинственное слово. Не будь севка камонсом, он бы не вышагивал сейчас по кораблю в теле третьего великого. В старых книгах пути написано, а книги эти содержатся в тайне, что все разумные существа галактики делятся на три группы. Высшая группа, комонсы, может пересаживаться в тела двух низших, шиусов и оусов, захватывая их разум и память вместе с телами. Вторая группа, шиусы, которым принадлежит народ пути, пересаживается только в оусов. Последние не могут захватывать сознаний, а посему и тел. И как раз оусы составляют абсолютное большинство в галактике. Вот почему путь беспрепятственно продвигался от планеты к планете. Ему не встречались другие шиусы и тем более комонсы. Сама возможность существования комонсов была скорее теоретической, чем реальной. Ее не опасались вплоть до последних дней, когда на Чирагу были обнаружены комонсы, дети, не достигшие полного развития. Взрослые становились оусами. Севка хихикнул. Со стороны это выглядело милостивой улыбкой. Кто-то заорал. «Салют великому командору!» Он вежливо высокомерно адсулютовал. Комонс в теле великого. Вот вам и доказательство существования комонсов, господа. В докладе великого десантника оно трактовалось как предполагаемый факт, как гипотеза. И еще одна непростительная ошибка. Десантникам не удалось захватить с собой ни одного мыслящего для изучения. Разини, с наслаждением думал Джал. Трижды и девятижды олухи. Наконец, последний факт. Сообщение точки, командующей десантом, было прервано на середине. Больше корабль связи не прослушивался. Великий Нуль объяснил перерыв в радиограмме космическим ветром, задувшим от центра галактики. «Сомнительно, господа, сомнительно. Скорее, это учитель. Если он владеет гиперпространством, то прервать туннельную связь и вовсе М да «Мда». «И что-то было еще. Учителя пока отложим». «Что еще?» клянусь горячей тягой. Он забыл и теперь не мог сообразить некую важную деталь доклада великого десантника. Он остановился. Свита замерла. Впереди порыкивал суверш. «В обход, господа, в обход по среднему коридору! Ослепли!» — расчищал дорогу. «А, клянусь бессмертием! В докладе не было сказано, что на земле оставлены десантники-резиденты. Великий десантник лгал, То-то он последнюю девятидневку восседает на маяке, пытается лично установить связь, чурбан. «Если нуль подпустил ко мне Светлоглазого, то он горько пожалеет об этом», — резюмировал командор. Он вступил в кабинет, благо улыбаясь но его мысль продолжала бешено работать. Может быть, он боялся остановиться, чтобы не начать думать о Машке. Не думать о непоправимом. Интриги всегда заменяли ему развлечения. Трехсотлетний опыт интриг руководил им безошибочно. Пока ничего не предпринимать. Ждать, готовить планы. И ликвидировать мелкие помехи. Такие, как Сулверш. Его надо бы... Мне... Затем госпожа Ник. Как бы она, поразмыслив, не побежала каяться. — Сул, пришли ко мне к Лага, — распорядился он. Охранник влетел в кабинет по баллистической кривой, так разогнался. Командор сказал отеческим тоном. «Вот что, паренек, сгоняй к госпожи Ник, подруге господина Глора». Он показал через плечо на Нуру. «Передай мою личную просьбу. Не отлучаться мне некоторое время. Она мне понадобится». Слушь но ну иди, ты с ней поласковей, ты паренёк понятливый. Рад служить вашу смотрительность». Осчастливленный клак порхнул вниз. Клянусь невесомостью, он уже строит воздушные замки и глядит на суверши злорадно, — подумал командор пути. — Это же надо такого чурбана поместить в охрану Великого. Я распоряжаюсь кадрами и на планете и в космосе, — передразнил он диспетчера. Вот и распорядился на свою шею. А, легок на помине. Экран вызова замигал кодом. ЕРВД, ЕПКП. Его распорядительность великий диспетчер его предусмотрительности командору пути. «Давай, давай, поговорим».